Глава 17. На следующее утро мы отправились в нелёгкий путь по сугробам. Местами снег доходил нам до пояса. И вот к вечеру мы добрались до деревни, где повстречали людей. Чем мы будем расплачиваться? с тревогой думала я, но все затруднения решались на удивление легко. Хотя мы путешествовали инкогнито, Мы попросили у местных горячую похлёбку или немного чёрствого хлеба. А ещё позволить нам заночевать в каком-нибудь тёплом амбаре. И нас приняли очень радушно. Окружили такой заботой, что мне даже стало неловко. Я потихоньку начинаю понимать, что дело в Лиоскае и незримом влиянии Тиаресталарис. Поэтому люди со мной так приветливы. Смогу ли я с помощью этой силы заставить народ делать для меня разные вещи. Её часто использовали во зло. Я решила оставить всё как есть, поскольку не доверяю этому особому дару. Может, я воспользуюсь им однажды, чтобы разрушить то заклинание. Мы ждём, когда растает снег, и крестьянин сможет отвезти нас в поселение побольше. Там есть почтовые кареты. Короткое время мы помогаем убрать снег, чением крыши, пострадавшие во время снежной бури. И получаем за свои труды несколько монет. Но их слишком мало, на поездку не хватит. Однако нам везёт. Погода не радует, и желающих путешествовать очень немного. Поэтому возница предлагает нам пока поехать за даром и уступить место, если появится пассажир, готовый заплатить. Трое попутчиков Две явно богатые девушки и сопровождающий их старик презрительно разглядывают нашу простую заношенную одежду. Я чувствую, как они скользят взглядом по моим растрёпанным кудрям, будто ища на них насекомых. Мы представляемся Натаном и Молли. В детстве я очень хотела, чтобы меня звали Молли. Мы ведём себя весьма вежливо и скромно. Поэтому спустя полдня сёстры оттаивают. Сперва они рассказывают нам о причинах своего путешествия, но это не особо интересно. А затем начинают обсуждать политику. Вот тут я обращаюсь вослух. 2 дня мы едем вместе, а вечерами собираемся в гостинице. За это время я выясняю, что по официальной версии королеву похитили. Листовки с её изображением Веселье на рыночных площадях по всей стране. Но с приходом осенний ветер порвал бумагу на мелкие кусочки и унёс прочь. Придворные рисовальщики меня плохо запомнили, поэтому нас с Натаниэлем никто не узнал. К счастью, в Ляскае бледных рыжеволосых девушек не меньше, чем в Ирландии. И я уверена, что ни один рисовальщик не осмелился изобразить королеву с кривым носом. Мускулистые тёмнокожие переселенцы из Амиссы здесь тоже не редкость. Ко всему прочему, Натаниэль с отросшими волосами и недельной щетиной совсем не похож на королевского воина, чьё лицо обычно скрывает маска. Кассиан по-прежнему король. Однако я с чувством глубокого удовлетворения узнаю, что после моего побега ему приходится несладко. Молли делает вид, что очень возмущена. Представители Кепахамисы и Отрелли призывают лиоскайский народ отправить Кассиа на отставку. Король без королевы только место во дворце занимает. Таков их лозунг. Некоторые лиоскайцы бегут в соседние страны, чтобы присоединиться к мятежникам, о которых тайком все шепчется. Рубия растеряла былой лоск, всё больше порядочных семей в страхе перед гражданской войной. бегут из столицы. Её наводнили негодяи, мошенники и все те, кто не прочь поучаствовать в разбое, творящемся прямо внутри городских стен. Ничего определённого сёстры сообщить не могут, но положение дел столь шаткое, что они предпочли бы отправиться в бездонное ущелье, чем в рубью. Молли то кивает, то в неверии качает головой. приходится прилагать титанические усилия, чтобы не показать, какие противоречивые чувства я испытываю. С одной стороны, злорадство. Так Кассиану и надо. Но с другой, из-за всего происходящего в Лиоскае мне очень грустно. Я прекрасно понимаю, что не могу бездействовать и смотреть, как гибнет эта прекрасная страна из-за моего нежелания быть королевой. С каждым часом меня охватывает всё большее волнение. Ведь деревня воров совсем близко. Моя Нетландія. Мои потерянные мальчишки. Илиам. Так хочется поскорее вернуться туда. Но в то же время мне кажется, что едем мы через чур быстро. Прошло немало времени. Вдруг изменилось то, что я считала вечным. Я чувствую, что Илиам ждёт меня. Но не превратится ли это чувство в безумие, которое заставит меня поверить в собственную непогрешимость? Мои сны лишь осколки. В них видишь не отражение, а фрагменты паники, которые могут значить как всё, так и ничего. Наконец-то мы в Брэкине. Этот торговый город на реке Кеппа, пропахший солью, рыбой и толпой. Здесь наша поездка в почтовой карете заканчивается, и мы прощаемся со своими попутчиками. Переплываем реку на маленьком пароме, который угрожающе качает на пенистых волнах от огромных торговых судов и крохотных рыбацких лодок. Всю дорогу перевозчик костерит их на чём свет стоит. А между мной и Натаниэлем печально сидит тишина. Ведь мы оба знаем, что прощание неизбежно. Последний день мы путешествуем вместе. К югу от Кеппы снег совсем сошёл. Но рано или поздно он выпадет снова. А пока мы хотим побыть в безопасности. В последний раз ночуем в гостинице Натан и Молли, молодожёны, направляющиеся в Рубию. Говорят, там коля ты не трус. Ещё можно попытаться счастье. По правде в такое дально нам не нужно. На последние монеты и с помощью чар, дарованных мне короной, мы покупаем кобылку. Не самое симпатичное создание. Уши слишком длинные, шея тощая, зимний почёрсток в колтунах. Жалкое зрелище. Но у кобылки сильные ноги и умные глаза. Она быстрая, и на ней можно пересечь долину ночного прилива. Перед рассветом мы покидаем гостиницу. В одной ладони у меня уздечка, в другой меч, замаскированный под палку. Я хочу взять натанеля за руку, но не уверена, что это правильно по отношению к нему. Вот под ногами захрустели ломкие ракушки, и мы останавливаемся. Ночью вода доходит досюда. Мы почти на месте. Я прерывисто вздыхаю. Здесь наши пути расходятся, это ясно, как утренний воздух, который всё ещё пахнет морем. Однако я безумно боюсь. Натаниэль гладит меня по щеке. Понимаю. Но всё будет хорошо. Вдруг ты прав. Вдруг он меня не дождался. Я неожиданно осознала, Мы с Леоном были вместе всего ничего. Боже мой, у нас была только одна ночь. С чего я вообще взяла, что за столь короткое время он полюбил меня так же сильно, как я его? Все эти сны, намекающие, что наши чувства гораздо глубже, могут оказаться простым совпадением. Я ведь не верю в сверхъестественное и никогда не верила. Встретимся в Бельдаре. На тенейль касается моего лба в том месте, где была корона, будто видя её. Что бы ни случилось, поезжай туда. Договорились. Кивая, повторяя название города. Бельдар. И собрав всё мужество в кулак, признаюсь, мне надо тебе ещё кое-что рассказать. Ты спрашивал, кто меня ударил. Я никому не хотела об этом говорить. И сейчас тоже не хочу. Я забуду об этой пощёчине, словно её никогда не было. Всё в порядке, ты не должна. Нет, я не должна, но хочу довериться тебе и рассказать о произошедшем, пока совсем не забыла. Что случилось? Что случилось? Сглотнув набежавшие слёзы, я широко распахиваю глаза и моргаю, чтобы не расплакаться. Меня ударила мама. И я это заслужила. Натаниэль растерянно смотрит на меня. За что? Я ей всё рассказала. Правду о Аляской, о сестре, о себе самой. А она битву со слезами я проиграла. Она не поверила. Всхлипываю я. Решила, что у меня были галлюцинации. И я заговорила о папе. Она просила меня прекратить. Умоляла, и в конце концов сорвалась на крик. Но я не послушалась. Рассказала ей всё. Мол, папа никогда не бросал нас, просто его разорвало, и он существует в двух мирах одновременно. Она разрыдалась, а я всё говорила и говорила. Я будто перестала быть собой. Я пообещала маме, что найду папу. Да, это будет непросто. Почти невозможно. Но я приложу все усилия и верну его. Вот тут она не выдержала и залепила мне пощёчину. Мама никогда не поднимала на меня руку. Никогда. Это был её принцип, и она презирала родителей бьющих детей. Я вынудила её. Майлин полным сочувствия голосом произносит Натаниэль. А затем что случилось? Затем я убежала. Твёрдым голосом отвечаю я. Натаниэль заключает меня в объятия, будто пытаясь защитить от чувства вины, как от ветра. Так мы стоим минуту другую. После признания у меня словно камень с души упал. Я очень благодарна Натаниэлю за то, что он не осуждает меня, но и не оправдывает. Мы оба знаем, С каждым ударом сердца тает отпущенное мне время. Вздохнув, Натаниэль отстраняется. Эльдар хрипло шепчет он: "Там ведь тебе ничего не грозит. В глухих деревушках Натаниэля никто не узнает. Но если он столкнётся с другим королевским воином, то вмиг окажется в смертельной опасности". Натаниэль усмехается. В Бельдаре безопаснее некуда. Теперь ступай, ваше величество. У тебя мало времени. Его хватит, отвечаю я и пускаю кобылку рысьих. Времени хватит. Как и всегда.